Я уселся на диван и задумался, если уволиться, чем тогда заниматься буду? Можно попутешествовать немного, но обычно туристам в Лондоне или Париже показывают старину, замки, старинное оружие, доспехи. Немцы угощают пивом по старинным рецептам. Я же все это видел, пользовался этим. А в музеях строгие смотрительницы будут шептать с придыханием. Руками не трогать. Это же 18 век. Хм. Нет, мне этого не надо. Уж лучше работать. Все-таки какой-то интерес в жизни. В медицину я пошел по призванию. Нравилась мне профессия, да и получалось. А на подработки и совместительство... Можно было начхать. Решив так, я включил телевизор и открыл бутылку пива. С экрана мордатый депутат бодро вещал о своем неустанном родении, о благе народа, правительство с фанфарами в голосе, радовалось снижению инфляции и росту стабилизационного фонда. Тут ты, пустобрехи, вас бы в Средневековье где за каждое сказанное слово надо отвечать делом и честью. Наверное, так не рвались бы в слуги народа. Немного переключив каналы, выключил эту тягомотину и лег спать. Больница ничуть не изменилась за время моего отпуска. Те же обшарпанные стены, так же сердито ворчали санитарки, ходячие больные кучковались на скамейках в парке. Погурить, обсудить свои болезни и врачей. Мое родное урологическое отделение тоже ничуть не изменилось. Да и что может измениться за месяц отпуска? В углу ординаторской с письменным столом готовил истории болезни к утренней планерке мой коллега Владимир Матвеевич. Он отдежурил ночью и мечтал поскорее сдать о дежурство и смыться-отсыпаться. Судя по стопке истории болезни и синим кругам под глазами, ночь выдалась не за легких. Как всегда, только в восемь появился заведующий в белом халате и высоченном колпаке. Поздоровавшись со всеми, кивнул отдельно мне. — жал. Хорошо, а то я совсем зашился. Забирай истории пациентов из своих палат. Пусть тебе их Владимир Матвеевич передаст. Минут за двадцать мой коллега вкратце пересказал мне болезни уже моих пациентов, и мы попрощались. Я пошел на обход. Экстренного ничего не было. В плановом порядке надо было оперировать двоих. Я подошел к заведующему, и мы согласовали время операции. Заведующий решил меня подстраховать. Как-никак... Месяц не стоял за операционным столом. Это как у летчиков, вывозные полеты с инструктором. На следующий день я оперировал заведующий стоял рядом, ассистировал, присматривал за ходом операции. После второй операции, снимая окровавленный халат, он бросил мне. «Зайди ко мне в кабинет». Переодевшись, зашел к начальству. Тот милостиво разрешил закурить, что бывало с ним крайне редко. Обычно это свидетельствовало о предстоящей выволочке или о чем-то необычном. Я уселся в кресло, с удовольствием затянулся сигаретой. Никаких проколов я за собой не чувствовал и поэтому был спокоен. Виктор Сергеевич побарабанил пальцами по столешнице, Молчание затягивалось. Наконец заведующий заговорил. — Кожин, а ты где отпуск провел? — В Москве, у родственников. — Да? Вроде ты раньше о родственниках в Москве не упоминал. — Если и не упоминал, то это не значит, что их нет. А в чем дело-то? — Юрий Григорьевич, тут какая-то закавыка. Обычно после длительного перерыва навыки несколько теряются. А ты с таким мастерством и блеском провел обе операции, что я просто диву даюсь. Вот и подумал. Может, в отпуске ты где-то в хорошей клинике стажировался? Может, перебежать в другую больницу хочешь? Так, по-моему, тебе и у нас неплохо. Просто раньше ты никогда так не оперировал. Техника стала другой, подход тоже. И все это за месяц отпуска. Так могут оперировать хирурги с очень большим стажем и талантом. Я скромно потупился. Ну, что есть, то есть. Не рассказывать же ему, что когда я был в отпуске, то полтора десятка лет набивал руку, и набирался опыта, в том числе оперируя королей, а затем в отпуске еще и в институте Склифосовского. Не поймет, подумает, что под него копаю. А зачем мне начальственная должность? Умение и навык у меня уже есть, деньги теперь тоже, а отвечать за чьи-то грехи не хочется». В отделении ведь всякое бывает. То медсестра назначение не все выполнит, то у благополучного больного, которого собирался на днях выписать домой, начинается серьезное осложнение, которого и быть не должно. Нет, не мое это, не лежит душа. Ладно, иди работай. Однако после этого разговора я стал замечать, что наш зав. ко мне присматривается. То зайдет в операционную, то совсем случайно в перевязочную. Да и истории болезни моих пациентов стал проверять чаще, чем у других врачей. Я же сделался большим любителем искусств и истории. Стал посещать книжные магазины в поисках исторических книг, Покупал диски с историческими фильмами, ходил на художественные выставки. Было интересно узнать что-то новое, одновременно сравнить со своим личным опытом и ощущениями. Кое в чем наши уважаемые историки заблуждались, основывая свои выводы на основании археологических раскопок. Иногда, когда я читал о Средневековье, мне Остро хотелось вернуться туда. Там мужчины отвечали за свои слова. Там защита родины, честь, а не постылая обязанность. Конечно, судьба мне улыбнулась, как никому другому. Я увидел свою родину, какой она была 300 лет назад, и мог сравнить с современностью, И не во всем сравнении были в пользу современности. Наверное, единственное, чего мне там не хватало, это картошка, ну, может, еще сигареты. Если мозги и руки имелись, можно было жить и там. День шел за днем, я много оперировал, результаты были достаточно хорошими. Пациенты старались попасть в мои палаты, Но, как водится, в интеллигентной среде у заведующего проснулась ревность. Я без титанических усилий выполнял объемные сложные операции, осложнений было мало. По возможности я старался не обращать на это внимания, но морально было неприятно.